Глава тридцать шестая. Джейн вдруг почувствовала, как вся комната пошла кругом. Она не ела с полудня, много часов провела на ногах, и это открытие потрясло ее настолько, что она оперлась о стену, чтобы не свалиться мешком на пол. «Это какой-то ошибочный отчет», — продолжала упорствовать она. «ДНК не лжет», — сказал Габриэль. «Останки, найденные под Кейптауном, совпадают по ДНК с тем», что уже есть в базе данных Интерпола. С ДНК, которую им предоставил 6 лет назад Леон Год после исчезновения его сына, эти кости принадлежат Элиоту. По черепным травмам его смерть классифицируется как убийство. И эти кости были найдены 2 года назад. В парковой зоне на окраине города точное время смерти определить невозможно, так что он вполне мог быть убит 6 лет назад. Но мы знаем, что он был жив. «Милли видела его на сафари в Ботсване». «Ты абсолютно уверена?» Тихо спросил Габриэль. Эти слова погрузили ее в молчание. «Абсолютно ли мы уверены, что Милли сказала правду?» Джен прижала руку к виску. Мысли смерчем проносились в ее голове. Милли не могла лгать, потому что ее слова подтверждены известными фактами. Летчик и в самом деле доставил семерых туристов на посадочную полосу в Дельте, и среди них был пассажир с документами на имя элиота Готта. Некоторое время спустя Милли вышла из Буша и рассказала ужасающую историю о бойне в туристском лагере. Падальщики растащили останки, и кости четверых туристов так и не были найдены — Ричарда, Сильвии, Кейка и элиота Потому что настоящий элиот Готт был уже мертв, убит в Кейптауне еще до начала сафари. «Джин?» — услышала она голос Габриэля. Мили не лгала. Она ошибалась. Она считала, что убийца Джонни, а он был жертвой, как и остальные. Его убил человек, который, регистрируясь на сафари, воспользовался документами Элета. А когда все закончилось, когда он насладился этой охотой и заход охот в буш, это отправился домой, вернулся в свое прежнее состояние. Алана Родса, поскольку он путешествовал с документами элиота пересечении им границы с Босвани. «Не зарегистрировано. Ничто не связывает его с тем сафари». Джейн окинула взглядом гостиной Роудса. Голые стены, обезличенные собрания книг. Он пустая оболочка, как и этот дом. Тихо сказала она. «Он не может позволить себе выпустить на свободу монстра, который в нем живет. Поэтому превращается в других людей. Но сначала крадет их личности». И не оставляет следов. Но в Ботсване он совершил ошибку. Одна из намеченных жертв бежала, и она может его опознать. Джейн вдруг повернулась к Мауре, которая вошла в дом, и смотрела на нее простительным взглядом. «Милли, одна в доме», — сказала ей Джейн. «Да, собирает вещи». «Боже мой, мы оставили ее одну». «Какое это имеет значение?» — спросила Маура. «Она теперь никак не связана с расследованием, верно?» «Нет». Как выясняется, она ключевая фигура. Она единственная, может опознать Алана Роудса. Маура недоуменно покачала головой. Но она никогда не видела Роудса? Видела. В Африке.